тягущую мякоть квашни. Для этого дела необходимо было ожесточение, и мы представляли себе, что в нем кулаками ненавистный живот врагов революционного человечества от Ордонала Шаталена до адмирала Колчака. Вечером все скоплялись у стола. Электричества не было.